Глава 18. Лео. Я выхожу из подъезда, убедившись, что обитатели квартиры легли спать. До этого приходилось трижды торопливо спускаться на первый этаж. Все же здоровенный мужик, подпирающий стену несколько часов к ряду, выглядит подозрительно. Возвращаюсь домой. Накопленная усталость давит на плечи. Я не иду на прогулку, оставляя зверя запертым в человеческом теле. Завтра обязательно наверстаю, обещаю себе. Не хочу привлекать внимания и вхожу в дом с черного входа. Сразу поднимаюсь в спальню. Не слышу и не чувствую присутствия Мита. Значит, будет для племянника сюрприз ранним утром. После прохладного душа падаю на постель и ловлю себя на том, что оставляю место в кровати для нее, моей пары. Они не разваливаюсь, как обычно, звездой. Закрываюсь от посторонних звуков, стараюсь уснуть. Но сознание воскрешает и транслирует голос Жени, а к мягкому тембру прибавляется невероятно красивая улыбка и широко распахнутые, но не наивные темно-синие глаза. Сам не замечаю, как проваливаюсь в сон, стараясь воскресить мельчайшие детали ее внешности. Утро наступает слишком быстро. Я и не понял, что спал только отрубился, и уже звенит настойчивая мелодия будильника. Умываюсь, одеваюсь и поднимаю мита. Как и предполагал, племянник только-только лег. Ругаясь и ворча, он отшвыривает одеяло, вымещая на нем свое недовольство. Десять минут на утренние процедуры, и мы завтракаем. Я его подгоняю, мне не терпится хотя бы оказаться в одном помещении с Женей. Женя, будто знал всю жизнь, что это имя моей пары. Что за спешка? Сонно возмущается Мит, глядя, как я в очередной раз поднимаю глаза на циферблат часов. Расскажу в машине. Переоденься, ты сегодня выходишь на работу. Он не мог сразу предупредить. До него не сразу доходит смысл сказанных мною слов. В смысле на работу? Откладывает вареное яйцо. В прямом. Ты мне нужен, все вопросы позже. Да и дай, иначе опоздаешь на автобус. Племянник не сводит с меня тяжелый взгляд. В ответ демонстрирую подобие улыбки и твердо добавляю. Я не шучу. Через три минуты жду в машине. Брюки, рубашка, добавляю. Ты офисный работник. Замечательно-то как. Пока мы добираемся до места сбора сотрудников, я коротко пересказываю события вчерашнего дня. «Встретил пару и молчишь?» — хмурое выражение лица Мита сменяется на привычную широкую улыбку. «Поздравляю, дядька, от души!» — треплет меня по плечу. «Молчу, и ты пока молчи». «Но почему?» — не знаю, что и ответить. «Я сам не до конца понимаю, почему» но все инстинкты кричат об одном – утаивать, скрывать. Возможно, боюсь, вспоминая нелегкие испытания Лилии и Элеоноры. Как бы не чтилась неприкосновенность пары, но находится тот, кого многовековое правило не волнует, а у меня, как у Альфы, достаточно недоброжелателей, и, скорее всего, больше, чем я предполагаю. Или, возможно, банальная ревность, инстинкт собственничества. Я не готов делить внимание своей пары с кем-либо, а это неизбежно, учитывая, что мы живем в стае. Да, глупо, но ревновать не мешает тот факт, что мы еще не знакомы. Потому нахожу исчерпывающий аргумент. Боишься? Мид бьет точно в цель своим вопросом. Не исключаю возможность, что могут воспользоваться, как моей слабостью. Будет безопаснее, если пара научится мне доверять. А пока я протягиваю телефон, открываю сохраненные фото и информацию. Почитай, теперь ты ее тень. Несешь полную ответственность, когда я не смогу быть рядом. Мое любимое занятие – оберегать юных девиц. Хмыкает Мит, растирая щеку. «Я знал, что ты будешь в восторге. С сегодняшнего дня ты начальник клиентского отдела. Возьмешься обучать и помогать с адаптацией на новом месте. Только не спугни своим напором. Будет хорошо, если она сможет увидеть в тебе друга». «Ты хотел сказать «не очуруй?» — игнорирует он мое рычание и восклицает. «Серьезно? Друга в начальнике?» «Жду вас с утра». Придумай что-нибудь достоверное, почему я хочу ее видеть. Ясно, все как обычно, мид, паши, аки, пчела. Жужжи на остановку, я паркую автомобиль за квартал до места и подталкиваю парня в плечо».